— Вы спасли меня сегодня, мой господин. Я буду молить за вас Бога и его причистую матерь. Ролло охнул, когда Франк задел скрытый в ране наконечник, но почти сразу ему стало немного легче. — Что с тобой случилось, Эмма? — Похоже, ты просто дразнила, Тура. Разве нельзя было уступить ему дорогу? — Или я плохо научил тебя держаться в седле? Эмма опустила голову, теребя перекинутые на грудь косы. Я испугалась, удрученно вымолвила она наконец. А потом... — Я не знаю, что случилось потом с моей бедной Буланой. — Зато я знаю, — сказал подошедший Бернард, держа в руке стрелу. — Буланую кобылку угостили прямиком в сердце, — произнес он так тихо, чтобы его слова не дошли до ушей гомонящих вокруг охотников. Ролло мрачно разглядывал черное оперение стрелы. Он заскрипел зубами, когда Франк сделал прокаленным ножом надрез — и, запустив пальцы в рану, вытащил окровавленное зазубренное железо. Когда способность рассуждать вновь вернулась к Роллу, Снефрид уже стояла перед ним. Я промахнулась, — решительно и твердо заявила она. Дважды, — процедил сквозь зубы Роллу. Женщина с готовностью кивнула, — так было угодно богам. Но, клянусь, великой фрик я метила только в зверя. Раньше ты стрелял лучше, Снефрид, Сванфидт. Да, всякая рука слабеет, без постоянных упражнений. Она чувствовала на себе испытующий взгляд Ролло. Бернард также поглядывал на нее недоверчиво, но Снефрид выдержала все это совершенно невозмутимо. Просто не повезло. Она покачала головой, перебросила косы на спину и отправилась взглянуть на охотничьи трофеи. Не считая черного Тура, с которого уже сняли шкуру, это были две бурые самки, убитые финкой детеныш Тура, а также лани, пара вепрей, дикая свинья, олени и множество мелкой дичи. Ролли видел, как Снефрит, подняв за хвост огненно-рыжую лису, разглядывает ее. От разведенного невдалеке костра повалил дым. В его клубах фигура Снефрит казалась Роллу бесплотным духом. Он был уверен, что эта бесконечно преданная ему женщина и в самом деле пыталась спасти, а не ранить. Но Эмма... Его жена относилась к Франции принцессе не просто с пренебрежением, а скорее с холодной неприязнью. К тому же она была очень зла на девушку после того, как та оказалась в их опочевальне. Однако это не повод, чтобы пытаться лишить ее жизни. Эмма — избранница Атли, единственная из женщин, которую он пожелал видеть своей супругой — и Снефрид не может с этим не считаться. Она не сумела дать Ролу наследника, и, не будь у конунга-младшего брата, вряд ли финки удалось бы удержать мужа. Ролло поразился этой своей мысли. Прежде подобное никогда не приходило ему в голову. Он всегда считал себя должником Снефрид. К тому же ли болен, слабеет буквально на глазах и так не популярен в Нормандии. Но нет. Ролло резко встряхнул головой, Он помнит предсказания в Упсоли, гласящие, что они всегда должны оставаться вместе с братом, как помнит и то, что Атли покинет этот мир раньше его. Он не хотел об этом и думать. Готово. Закрепив чистую повязку, юноша поднялся на ноги. Ролло привстал, испытывая облегчение. «Я должен отблагодарить тебя, воин». Он снял висевший на перевязи охотничий рог из чеканного серебра с инкрустацией слоновой костью и янтарем. Это был поистине королевский подарок. Но молодой Франк вскинул голову и отвернулся. Он все еще гневается на меня, — заметил Ролло, подошедшему герцогу. Я ударил его, когда он был гостем в моем доме. — Вполне возможно, — согласился герцог. — Этот юноша непростой вовоссор. Он сын графа Анжуйского, Фулька Рыжего. Ролло никак не отреагировал на его слова, — Сунув рог за пояс, он, прихрамывая, направился к боли Бернарду, чтобы распорядиться о погрузке дичи в повозки. Несколько слов, и дело пошло как бы само собой. Роберта всегда поражало умение Роллу четко и коротко отдавать приказы. Он и в самом деле прирожденный правитель, и Франкон, возможно, прав, намереваясь служить ему. Следует возблагодарить небеса, что в Нормандии правит этот конунг, а не дикарь, подобный датчанину Рагнеру, чей конь сейчас показался из зарослей. С таким вряд ли удалось бы ужиться. Нет, он, Роберт, нисколько не жалеет, что спас сегодня своего врага, хотя и совсем не предумышленно. Теперь герцог глядел на Эмму. Они едва обменялись с ней несколькими словами. Время сделало их снова абсолютно чужими и отдалило друг от друга настолько, что голос родственной крови не зазвучал при встрече. Девушка выглядела подавленной происшедшим. Она молча сидела на одной из повозок, не сводя глаз с прихрамывающего роллу,